Наутро я проснулась на рассвете, выспавшаяся и в отличном настроении. Побродила по пустому дому, касаясь стен и мебели. Дом был очень уютный, явно рассчитанным на небольшую семью. Но, насколько я знала, архимаг жил один. Пробежав пару кругов вокруг дома и сделав разминочные упражнения, которым учил нас мастер Ивар, пошла напоследок воспользоваться душем. Днём должен был вернуться хозяин. проверила всё ли везде прибрано к его возвращению и с чистой совестью ушла в академию уже привычно заперев дверь когда подсела к своим друзьям в столовой они бурно обсуждали вчерашний вечер и совместное выполнение домашних заданий метод с пересказом одним и дополнениям остальными понравился так что ребята собирались и дальше часть уроков делать вместе мне тут же предложили составить им компанию и я не стала отказываться Пусть и медленнее, чем в одиночку, зато друзьям помочь смогу. А ни достатка в свободном времени у меня пока не было. В классе нас уже ждал чуть ли не светящийся от радости Ян. После его рассказа своему преподавателю по законодательству о применении получаемых знаний, тот похвалил его перед старшим герцогом Устийцем, и просьба дать нам возможность пользоваться служебным входом не вызвала ожидаемого недовольства родителя. Так что мы, в каком-то смысле, Теперь вхоже в дом герцога, пусть и через заднюю калитку, в качестве ключа от которой нам раздали по небольшому амулетику. После урока истории сходили вместе с мастером Гаруном в библиотеку, немало удивив господина Эшена, и переписали на него дочитанную мной книгу с забавными историями о магах. Преподаватель одобрительно покивал, когда я к нему подошла сообщить, что собираюсь сдавать книгу. Видимо, юные адепты обязательностью не отличались. А в целом занятия и ведущие их мастера уже становились привычными, не вызывая таких бурных эмоций, как в начале прошлой декады. Хотя нет, один преподаватель все так же вызывал у нас почти безотчетный страх – мастер Кайден. Вот вроде бы и предметы у него интересные, но все сходились во мнении, что лучше бы его видеть пореже. Как и раньше, побывав на почте до ужина, после него я направилась в дом Архимага, чтобы узнать, Вернулся ли он в город, или мне посчастливится провести ещё одну ночь в его уютном жилище. На подходе к дому никаких признаков прибытия хозяина заметно не было, но стоило мне приблизиться к входной двери, как она распахнулась, и из глубин дома донёсся знакомый голос: "Я в кабинете. Иди сюда". Эльтар расслабленно сидел в кресле за письменным столом и листал что-то вроде толстой тетради в кожаном переплёте. Его распущенные волосы были влажными, Они застёгнутая рубашка открывала поблескивающие на груди капельки воды. Он посмотрел на моё удивлённое лицо и пояснил: "Только приехал. Всё утро о душе мечтал. Вчера подработать пришлось". Кивнул он на несколько серебряных монет, лежащих на краю стола. "Вот и задержался. А у тебя тут как? Кто-нибудь, кроме Аделины, приходил? Все, кого вы описывали? И ещё для вас письма пришли". Указала на сложенные стопкой конверты. «Да, я уже просмотрел, ничего срочного. Проблемы с посетителями были?» «Только с Тейгаром, но мне Енисар помог. Он рассказал, что следует делать, если магическая услуга оказана некачественно, и что будет, когда жалоба подтвердится или не подтвердится. После этого Тейгар ушел, амулет не забрал. Отчиталась я перед своим работодателем. «А при чем тут некачественная услуга?» Нахмурился маг и зло сощурился. «Он хоть в дом не вломился...» Я отступила на шаг назад под этим взглядом и торопливо заверила его: "Нет, нет, тут заперто было". Архимаг до нескольких секунд прикрыл глаза, успокаиваясь. "Таль, извини, я не хотел тебя пугать и излюсь вовсе не на тебя. А ты что, каждый раз, когда выходила из дом запирала?" "Нет, только когда со двора уходила". Я немного замялась, но решила быть до конца честной. "Мы с друзьями у многоструйного фонтана вечерами сидели. Оттуда дом хорошо видно". Когда-то Игар пришёл, я его у двери догнала. Ну и ладно, махнул рукой Алтар. Если до конца декады не одумается, в казну сдам. Ты ужинала? Да, конечно. Опешила я от такой перемены темы. Жолка, а я думал, ты мне компанию составишь, неподдельно расстроился архимаг. Я вспомнила, что здорово похудела за последнее время и решила нагло воспользоваться подвернувшейся возможностью дополнить свой рацион. Это какой же адепт от добавки откажется? Элтар весело усмехнулся и поманил меня пальцем. «Хочешь посмотреть, что я привез?» — спросил он, демонстративно похлопав по переплетенной тетрадке. Я кивнула и, обойдя стол, встала рядом с ним. Открыв свое приобретение и перелеснув несколько страниц с цветными рукописными записями и не особо ровными схемами, он пояснил. «Это рабочий дневник великого алхимика, который во времена моей молодости был моим учителем. Он погиб во время антимагических погромов. Ты о них уже знаешь?» Мы проходили по истории те, что были через 10 лет после катастрофы, а много ещё было таких бунтов. Только тот, о котором ты сказала. А почему ты решила, что были ещё? удивился архимаг. Но я смотрела на него округлившимися глазами и не знала, как спросить, чтобы ни нароком не обидеть. Ничего не придумала и напрямую поинтересовалась: "Сколько же вам тогда лет?" 416. "Ну, что ты так удивляешься, я же маг. Добавил он, глядя на обалдевшую от такой новости меня. Я не просто удивлялась. Я была в шоке. Да ему же на вид лет сорок. Хотя вот вспомнила, какие у него были глаза, когда увидела его в первый раз. И как-то сразу поверила. С интересом отметила, что глаза у него сейчас вполне нормальные, но разве что встревоженные. Причем беспокоился он, похоже, за меня, поскольку я никак не могла отойти от такого известия. «А вы хорошо сохранились», кое-как выдавила я из себя осмысленную, хотя не особо умную фразу. Это комплимент? развеселился мужчина. Ну, смутилась я, а он расхохотался, окончательно вогнав меня в краску. Хорошо, что в этот момент позвонили в дверь. Эльтар ушёл её открывать и оставил меня в кабинете одну, давая время на то, чтобы справиться с эмоциями, ведь мог и маг ей открыть. Некоторое время слышались приглушённые голоса, а потом маг заглянул в кабинет и позвал меня накрывать на стол. Похоже, это принесли заказанный им ужин из корчмы. Теперь уже смеялась я, причём была совершенно не в состоянии объяснить, почему меня так развеселил местный чайник, упорно ассоциировавшийся с рыцарским шлемом для насатого циклопа. Алтар пожал плечами и поставил наполненную водой ёмкость на специальную кованную подставку над огнём в костерке, выглядевшую вполне удобно. Похоже, готовить тут вовсе не так страшно, как мне показалось в начале. А после снятия крышки с большой плошки, надо мной снова хохотал Элтар. Там оказался средних размеров целиком запеченный гусь, обложенный подрумяниным картофелем. Это выглядело обалденно аппетитно и умопомрачительно пахло. Я такой шикарно приготовленной еды и в своем-то мире не видела. «Садись уже, вечно голодный адепт. Я сам не потомственный маг, так что знаю, каково качать резерв на первых курсах, когда подработать не можешь». Добродушно ухмыльнулся мужчина, разрезая гуся на большие куски. "Ну, на яйцах мы всё-таки зарабатываем", похвалилась я. "И что, наедаетесь?" спросил этот вредный тип, хитро глядя на меня. В ответ я театрально вздохнула и состроила ему умильную рожицу. Макр развеселился окончательно, но был вопрос, который беспокоил меня всё сильнее, и я, посерьёзнев, спросила: "Господин Алтар, зачем вы это делаете? Что это, гуся режу?" продолжал посмеиваться он, но я не поддержала игривого тона и вопросительно глядя на мужчину ждала ответа. Что ты хочешь от меня услышать? вздохнул Мак. Правду. Это сложно объяснить, Таль. Некоторое время он молчал, накладывая еду себе на тарелку, после жестом предложил мне последовать его примеру, но я продолжала терпеливо ждать ответа, и Эльтар неохотно продолжил. Я устал от одиночества. Он стал возвращаться в пустой дом, а в глазах людей видеть либо страх, либо подобострастие. Не хочу говорить об этом. Если тебе неприятно моё общество, удерживать не буду. После этого он встал и стремительно вышел из кухни, а я закрыла лицо руками и очень захотела провалиться сквозь землю, ну или хотя бы сквозь пол. Потому что от этого человека я видела только хорошее и совершенно не хотела его обижать. Просто непонимание мотивов его поступков заставляло нервничать. В моём мире уже почти перестали верить в бескорыстную помощь незнакомым людям, но, может быть, здесь такое поведение в порядке вещей. Мак вошёл обратно так же стремительно, как и выходил, молча положил передо мной серебряную монету и сел на своё место, начал хмуро есть, не сказав ни слова. Господин Алтар, я не хотела вас обидеть, попыталась то ли извиниться, то ли что-то объяснить я. Подождала хоть какой-то реакции и ничего не дождавшись, пошла в кабинет за своей сумкой с учебниками, намереваясь уйти. К деньгам даже не прикоснулась. Когда, повесив сумку на плечо, повернулась обратно к двери, там стоял архимаг, загораживая выход. Подойдя вплотную, я сухо потребовала: "Дайте пройти". "А если не дам?" довольно жёстко спросил он, уже забыв, что обещал не удерживать. Из любой ситуации есть как минимум два выхода: победить или умереть. Преинформировала его я, твёрдо глядя прямо в глаза, но совершенно не испытывая демонстрируемой уверенности, я ощущая, как меня начинает захлёстывать волна страха, и что-то дрогнуло в душе этого сурового мужчины. Таль, да что ты такое говоришь? Неужели думаешь, что я? Он оборвал фразу практически с ужасом глядя на меня, и глаза его снова умирали. В них газ тот огонь стремлений, который я видела после его прихода в академию. И это было страшно, по-настоящему страшно. Я зажмурилась, из глаз тихо потекли бессильные слёзы, и даже не потому, что понимала, первокурснице нечего противопоставить архимагу, а потому что мне было больно смотреть, как этот человек, несколько минут назад отрадовавшийся жизни, проваливается в пучину обречённости. Не знаю, чего я ожидала, но точно не того, что Элтар сделает шаг вперёд, обнимет меня, прижав голову к своему плечу. И уткнётся носом в волосы на макушке. И столько тепла было в этом жесте, что я не выдержала, окончательно расплакавшись. Мак несколько раз неуверенно погладил меня по волосам и тихо попросил: "Пойдём есть, я правда голодный". Нерешительно кивнула, поскольку говорить толком не могла. В горле стоял комок из невыплаканных слёз. Подумала, что Элтар не мог понять в такой позе, что это был ответ, но он всё-таки понял и разжал руки. В этот момент раздался пронзительный, режущий слух звук, и архимака, оставив меня, быстрым шагом вернулся на кухню. Любопытство оказалось сильнее опасений, и я последовала за хозяином дома, чтобы узнать, что же это за охранная сигнализация сработала. Увидев источник жуткого звука, со смехом, прорывающимся через остатки слёз, сползла по косику. Местный чайник оказался ещё и со свистком. Что с тобой? Обернулся ко мне мужчина, переставив чайник на деревянную подставку. Не знаю, как объяснить, просто чайник очень смешной. У вас не такие? Я отрицательно помотала головой. Алтар пожал плечами и, достав почти привычного вида пузатый заварник, насыпал в него каких-то трав. Всё то же неуёмное любопытство заставило меня кое-как встать и принюхаться к травяной смеси, хранившейся в деревянной коробке. Пахло незнакомо, но приятно. У вас тоже заваривают травы. Поинтересовался архимаг, при этом мы оба старательно делали вид, что ничего не произошло, но всё равно чувствовалась некоторая напряжённость в общении. Скорее одну траву под названием чай, но иногда к ней добавляют небольшое количество других для аромата. Интересно было бы попробовать. Так попросите королевского архимага Лесандра, чтобы посмотрел, не окажется ли у кого из призванных с собой чая. Пожала плечами я. У меня, к сожалению, не было, а то бы я вас угостила. Ну, пока я тебя нашим отваром угощу. Чуть улыбнулся хозяин дома уголком губ, протягивая мне кружку со свежезаваренным напитком. Бери. Осторожно взяла из его рук кружку, боясь обжечься, но та оказалась чуть тёплой, хотя внутри был явно кипяток. А почему кружка не горячая? удивлённо поинтересовалась я у Эльтара. Зачарованный, пояснил он, снова усаживаясь за стол и собираясь продолжить ужин. Там на дне силовая схема с замыкающим контуром. «Это вы сейчас с кем разговаривали? Я, кроме того, что она как-то зачарована, ничего не поняла». «Не бери в голову, вы это на пятом курсе будете проходить. Или на шестом, не помню точно», – проговорил Архимаг, проживав картофелину. Я посмотрела, с каким аппетитом он ест, и все-таки положила себе немного гарнира и гусиную ногу. «Ммм, вот умеют же у Шрама готовить, или это не у него?» «А где такое готовят?» поинтересовалась я. Очень вкусно, у Шрама. Вот, видишь, а ты есть отказывалась. Горестно вздохнув, я не стала ничего говорить, но он всё понял и без слов. Для тебя так важен мой ответ? Можешь объяснить, почему? Я молча ковыряла вилкой мясо, пытаясь сообразить, как объяснить суть своих моральных терзаний. Тоже не хочешь отвечать, спросил Эльтар, глядя на меня и отложив столовый прибор. Нет. Просто не могу придумать, как рассказать о социальных и национальных особенностях моего народа, совместив это с вывертами женской психики и не растянув на пару лет. всё так же задумчиво произнесла я и, посмотрев на него, добавила: Ешьте, вы же голодные. Просто у меня мыслительный процесс с жевательным плохо совмещается, а с ковырятельным хорошо. Мак закусил нижнюю губу и сдвинул брови. Несколько секунд на его лице отражалась нешуточная внутренняя борьба, в которой серьёзность Безоговорочно капитулировала перед задорным смехом. "А ты ещё спрашиваешь, почему я хочу и дальше с тобой общаться?" проговорил он, отсмеявшись, но всё ещё продолжая улыбаться. "Да я за последнюю декаду радовался больше, чем за предыдущие 5 лет. Один этот твой одногруппник чего стоит? Как его там? Марик, кажется. На него же без улыбки смотреть вообще нельзя. Ещё как можно?" заверила я Архимага. Мы вчера, когда за невыученные уроки его ругали, совершенно не улыбались. Шалапай он. В этот момент в нашу беседу вмешался желудок архимага, грозно, но неразборчиво забурчав. Элтар смутился, а я, переведя это как разговорами сыт не будешь, заявила: "Ни слова больше не скажу, пока не поедите", и демонстративно сунула в рот кусок картофелины. Архимаг вернулся к порядкам остывшему ужину, а я подумала, что в принципе уже получила ответ на свой вопрос. Ничего особенного он от меня не хотел, но ну, не хватало человеку нормального общения. Но ну, нравится ему, как я себя держу. Ничего страшного в этом нет. А то, что начинает придумывать всякие поводы, чтобы продолжить видеться со мной, так у нас слишком разный социальный статус, чтобы просто общаться на равных. Вот только с деньгами неудобно получается, как будто он это самое общение покупает. Я покосилась на лежавшую рядом серебрушку, и Мак это заметил. Бери, ты их заработала. сказал он, да я всё, что было на тарелке, и потянувшись за новой порцией. Мы на 10 медяшек договаривались, напомнила я. Ну, так я же не думал, что будет скандал с клиентом. Это моя вина, не предусмотрел. Нужно было просто попросить тебя передать, что я встречу на другой день перенёс, а получилось, что подставил тебя. Считай это компенсацией. Я тоже постепенно доела свою порцию и перешла к травяному настою, довольно приятному на вкус. Вот, в этом, по сути, и проблема. Точнее, даже не проблема, а то, что вызывает у меня беспокойство. В моём мире редко помогают малознакомым и незнакомым людям просто по доброте душевной. Если человек активно что-то для тебя делает, значит, он что-то от тебя хочет. А я предпочитаю заранее знать, когда, а главное, чем придётся расплачиваться. Возможно, у вас это и не так, но мне трудно быстро перестроиться. Я замолчала. Не зная, как ещё проще описать суть своих моральных терзаний, но, похоже, Эльдар и так меня понял. В целом, суть проблемы, в результате которой моё поведение кажется тебе подозрительным и, наверное, действительно является странным, заключается как раз в том, что ты сказала. Обычно людям от меня что-то нужно, ко мне не приходят просто так. Как ты совершенно верно заметила тогда в академии, многие в городе меня боятся. Мужчина неторопливо закрыл остатки гуся крышкой и тоже начал прихлёбывать отвар. А теперь припомни, как ты появлялась у меня в первые разы. Я честно вспомнила и не усмотрела в своих действиях ничего особо странного, посмотрела вопросительно на мага и уточнила: "А что было не так? Для меня всё. И если то, что происходило в первый день, я мог списать на случайность, то появление второй раз меня уже насторожило". Опять же ты ничего у меня не попросила и повод для прихода был абсолютно нормальный, учитывая твою работу на почте и письмо, принесённое тобой, я ждал. При этом ты спокойно оба раза прошла в дом, хотя большинство мнутся на пороге, и мне приходится самому уходить туда-сюда. Но стоило подойти к тебе в кабинете, как ты напугалась до да так, что чуть не упала. А нечего было подкрадываться, возмутилась я. На некоторое время мужчина замолк, удивлённо глядя на не вписывающуюся в привычные ему рамки адептку. Извините, что перебила. Потупилась я и уткнулась в кружку с отваром. Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что напугалась просто потому, что не слышала, как я подошёл? Я утвердительно кивнула. Мак какое-то время осмысливал ситуацию с новой стороны, вертя кружку в руках, а потом продолжил. Но тогда я был уверен, что ты напугалась именно меня. Представь моё удивление, когда в тот же день я снова вижу тебя на пороге дома, и твой страны ответ про Кайдена. Этот тип, конечно, кого угодно запугает, но я спрашивал, боишься ли ты меня? Он сделал паузу, ожидая моих пояснений. Я просто вряд не люблю, а правду говорить не хотела, потому что глаза у вас тогда были страшные. Вы в кабинете расстроились, когда я в сторону шарахнулась, а мне вас огорчать не хотелось, потому что от вас только хорошее видела. Как смогла, объяснила я, В каком смысле глаза страшные? Окончательно запутался в моих рассуждениях Хэлтар и даже наколдовал себе что-то вроде магического зеркала. Посмотрелся в него и вопросительно уставился на меня. "Сейчас они уже нормальные", заверила я архимага. А тогда они как будто мёртвые были. Если бы я этого не видела, то когда вы про 416 лет сказали, ни за что бы не поверила. А так, хмм, да, задумчиво протянул мужчина. Как всё запутано. Угу. Поддакнула я, допивая уже почти остывший отвар. Вот, кстати, без сахара пьём и не горчит. Надо бы узнать потом, что это за сбор. Ещё будешь? почти сразу спросил Эльтар. Я прислушалась к организму и отрицательно поматала головой, поскольку имелись неплохие шансы всё-таки продемонстрировать этому любопытному субъекту, как я лопаюсь. В общем, ты не обижайся, как-то неуверенно проговорил архимаг И я даже насторожилась после этих слов. Он несколько секунд медлил, не решаясь продолжить фразу, но всё-таки проговорил: "Я тогда подумал, что ты меня соблазнять собираешься, чтобы замуж выйти, особенно после того, как ты сказала, что призванная, ведь многие из женщин призванных стараются побыстрее и выгодно выйти замуж". Я окинула мага оценивающим взглядом и пожала плечами. "Это предложение?" "Нет", жёстко и несколько поспешно ответил Эльтар. "Ну, хорошо", констатировала я, и он заметно расслабился. Я тогда собирался проводить тебя до академии и по дороге поговорить, чтобы планов соответствующих не строило. Даже придумал, как это помягче преподнести, потому что ты мне показалась вполне вменяемой. Но ты была категорически против того, чтобы я тебя провожал. Это противоречило моему предположению. Да и то, насколько сильнее тебя интересовала возможность научиться проверять резерв, чем расположение моей спальни, да и, собственно, я сам. Она многом говорила. Я и сейчас против провожания, честно проинформировала собеседника. Я смотрел из окна, как ты не оборачиваясь уходишь, продолжил хозяин дома. И мне было просто жутко интересно, что же это за необычный человечек появился в моей жизни. Уже тогда я подумал, что когда снова появишься на пороге моего дома с письмом или посылкой, нужно будет расспросить тебя подробнее. А на следующий день у меня с адресом, который влиятельной персоне понадобился, возник вопрос. И я начал придумывать, как бы извернуться, чтобы и услугу нужному человеку оказать, и поездку не отменять. Это во дворце было, как раз разговор о призванных зашел. Вот и вспомнила тебе. В людях я достаточно хорошо разбираюсь, чтобы не опасаться подлости с твоей стороны. А шанс на то, что с дверью сумеешь справиться, вполне был. У тебя, судя по ловле колб, с концентрацией все хорошо». Я смущённо улыбнулась архимагу, крайне довольная похвалой из его уст. Он тоже допил отвар и отставил кружку в сторону. В общем, прикинул, что в академии как раз обед должен начинаться, и телепортом в кабинет ректора прошёл. Продолжил Элтар свой рассказ, перекинулся с ним парой слов и отправился к столовой. Уж туда-то адепты точно все придут. Дальше ты знаешь. И что именно вы хотели бы узнать? Решила я отработать ужин. Не знаю, Думаю, само постепенно всё расскажется. Мак посмотрел в окно и сменил тему. Темно уже, тебе пора возвращаться. Может, всё-таки провожу? Твой-то амулет, в отличие от моего, в темноте не светится. Ну не знаю, засомневалась я в своей решимости самостоятельно идти по практически ночному городу. Да в чём проблема-то? Меня-то вроде бы действительно не боишься. Тогда в чём причина? Откровенно удивился Эльтар. В том, что вы тут не в меру известная персона. И если увидят, кто меня провожает, то могут решить, что я болотная, а это наверняка добавит мне проблем в академии. Ян же не просто так не хотел рассказывать всем, кто он такой. Так и не рассказал, уточнил Архимаг. Рассказал, но не всем. И то был момент, когда казалось, что от него отвернуться. Хорошо, что, как вы выразились, на Марика без улыбки смотреть нельзя. Он и разрядил обстановку. Давай так, Я тебя по городу провожу, а к воротам подходить не буду. Согласна. Я тут же кивнула. Тогда забирай заработанное, пододвинул он мне монетку, обойдя стол. Бери сумку, а я сейчас быстро переоденусь и пойдём. И ушёл куда-то вглубь дома. Я решила, что дальше опираться на от денег просто глупо, и, прихватив серебрушку, пошла в кабинет. Переоделся Эльтар действительно быстро. Когда вышел в коридор, на нём были облегающие тёмно-серые брюки, заправленная в них свободного кроя светло-серая рубашка, поверх которой висел медальон Архимага, и серые же мокасины на ногах. Волосы были привычно стянуты в хвост. Первой моей мыслью было: "Серый как мышка". Но как только он бросил пронзительный взгляд, оценивая степень моей готовности к выходу, сразу вспомнилось, что серыми бывают ещё и волки. Дверь передо мной самостоятельно распахнулась, А после выхода Архимага так же самостоятельно закрылась, и мы неторопливо пустились в путь по темным улицам ночного города. Шли молча, на небольшом расстоянии друг от друга. Я тихо радовалась, что завтра нет истории, потому как иначе учить ее пришлось бы между делом. Архимаг думал о чем-то своем. Примерно на середине пути он тяжело вздохнул. «Что-то не так?» – забеспокоилась я. «Да не то чтобы...» Он на ходу запрокинул голову и несколько шагов прошёл, разглядывая мерцающая звёздыми неба. Просто завтра магический совет, а значит опять ваш библиотекарь Эшэн мне жить я не даст своим нытьём о том, как привезённый мной дневник необходим для обучения адептов и развития магической науки, в связи с чем его просто жизненно необходимо передать в библиотеку академии. Но ну, это у него профессионализм так выражается, улыбнулась я. А откуда он узнает, что вы дневник привезли? Как-то не похоже наш библиотекарь на крутого мага, входящего в совет. Он секретарь магического совета, так что узнает. Ему обязательно оригинал нужен. Может, просто дать переписать дневник? предложила я, на мой взгляд, вполне рациональный вариант. Мак резко остановился. Я по инерции сделала ещё пару шагов и обернулась к нему. Элтар стоял посреди улицы и задумчиво тёр подбородок, глядя куда-то в сторону. С одной стороны, идея интересная, претинул он. Но есть ряд недостатков. Если отдать дневник Эшино, то не известно, когда вернёт. А мне и самому интересно восстановить описанные там опыты. Если разрешить переписывать у меня, то я сам из дома сбегу, потому что он в изъявлениях благодарности обычно никакой меры не знает. Если я что-то отдал в библиотеку академии, потом от него чуть ли не прячусь. Тут Архимакс сфокусировал взгляд на мне и почти сразу хитро прищурился. Придумал. Можешь порадовать Эшена тем, что я разрешаю тебе. Он указал на меня пальцем, чтобы я точно была уверена, о ком речь. Переписать его у меня дома. Пусть выдаст тебе чистый дневник и будешь после занятий копировать, а схемы я проверю. Я задохнулась от возмущения. Нет, я, конечно, знала, что инициатива наказуема, но не думала, что настолько «Господин Элтар, мне же еще и уроки делать нужно, и на почте вечерами работаю», жалобно протянула я, уже понимая, что отговориться вряд ли удастся. Но, вопреки моим ожиданиям, он пожал плечами и двинулся дальше, ничего не сказав. Так и дошли в молчании до конца улицы, откуда уже были видны ворота Академии. Здесь Элтар снова остановился и пожелал мне ярких снов. «И вам ярких снов». Не осталась в долгу я и поспешила к воротам. Обернулась уже дойдя до них и увидела, что Мак всё ещё стоит у стены, выделяясь на её фоне чуть более светлым пятном. Прощально помахала ему рукой и ушла спать. Сегодня был длинный день.